Максим Малявин. «Палата на солнечной стороне». Новые байки добрых психиатров. Текст читает Дементьев Илья. Это четвертая книга рассказов из психиатрической практики. Настоящих, без купюры и врачебного канцелерита Можете не волноваться о сохранности врачебной тайны. В приведенных ниже историях изменены имена и ряд деталей, поэтому они никого не выдадут. Зато приоткроют завесу тайны, которой укрыта наша профессия. Вот увидите, к концу повествования психиатрия станет вам ближе и роднее. Если честно... Я вообще думал ограничиться тремя книгами, но интересные истории продолжали копиться, а читатели настаивали на продолжении банкета. Кстати, отдельный низкий поклон одному из них, Михаилу за материал для целой серии рассказов о психиатрии Санкт-Петербурга. Автор Максим Малявин. Подарок доктору. Чертеж личного финансового счастья. «Не устаю повторять, что наши пациенты в массе своей милые душевные люди. И когда человек, незнакомый с психиатрией, вплотную спрашивает, мол, как же вы не боитесь с ними работать и постоянно общаться, я отвечаю, что вот как раз с ними, если проблемы и возникают, то они ожидаемые. Зато невозможно угадать, что способен чебучить среднестатистически здоровый человек. А наши, да они просто лапушки». «Была тут на приеме у Оксаны Владимировны, кто еще не знаком, прошу любить и жаловать, психиатры по совместительству «Моя жена» и «Литературный критик», женщины. Приходила после очередной комиссии для продления инвалидности. Доктор постаралась усилить ей группу, что с учетом параноидной настроенности членов комиссии, усугубленной хроническим синдромом вахтера и общим впечатлением, будто пенсию инвалидам они платят из собственного кармана и словно от души эти деньги отрывают, было непростым квестом. Но все же удалось перевести из третьей на вторую. Хотя тут бы по-хорошему и первая подошла, но кто же ее даст? Критериев, говорят, недостаточно. Просто представьте человека, с которым даже вне обострения его болезни, а оно приключается не реже раза в год и длится не меньше пары-тройки месяцев, даже поговорить-то сложно. Почему? Да потому что на первый же вопрос о том, как дела, она ответит не сразу, а выдержит паузу, минуты в две, а то и три. Поскольку сначала нужно выстроить внутренний диалог с голосами, Где-то посоветоваться, кому-то предложить заткнуться, кого-то урезонить, мол, ну уж таких-то подробностей доктору не надо сообщать. Потом, вторым этапом, необходимо протестировать, как предполагаемый ответ сочетается с собственной системой. Доктор называет ее «бредовой», но это вовсе не исключает вероятности его невольного сотрудничества с органами всемирного контроля. А им некоторые моменты знать совсем не обязательно, иначе могут воспоследовать санкции не только для нее самой, но и для страны в целом. Третьим этапом нужно вспомнить, как люди со складом психики, подобным докторскому, обычно реагируют на заготовленный ответ, чтобы и не обидеть человека, и не насторожить его профессионально. Потом неплохо бы предугадать варианты следующего вопроса и хотя бы в общих чертах продумать варианты ответа, чтобы удержать беседу в нужном русле. Потом... В общем, вы поняли, что человек замолчал не просто так, а ведь это был только первый вопрос. Короче говоря, женщина пришла сказать большое человеческое спасибо за то, что теперь она будет получать пенсию чуть больше». И она действительно была искренне благодарна, пусть и прокладывала общий курс беседы осторожней, чем подводная лодка в заминированных шхерах. Но под конец разговора все-таки решилась. — Это вам, доктор. По столу скользнул листок формата А4. — Что это? — спросила Оксана Владимировна, разглядывая рисунок, очень похожий на детсадовское творчество. — Это... «Но вы понимаете, что это только для вас». После стандартной двухминутной паузы полушепотом уточнила пациентка. «Это чертеж Теслы с уточнениями и доработками». На рисунке действительно был изображен автомобиль. В профиль. Ну, вы знаете, как обычно рисуют дети. Узнаваемые очертания кузова, два колеса, в общем, крайне концептуальная модель». Внизу, чтобы даже такому распоследнему гуманитарию, как доктор, было понятно, мелким-мелким почерком написано «Тесла», а над машиной и по сторонам от нее несколько кружочков с какими-то значками внутри. «Да, это уточнение и исправление. Вы разберетесь», — поймав взгляд, пояснила женщина. «Вы мне очень помогли, и я не хочу, чтобы вы в чем-то нуждались в этой жизни». Тут, если правильно подать патентные заявки, миллионы, даже миллиарды. Не благодарите. Всего доброго. Предваряя ваши просьбы, скажу сразу. Рисунок не покажем. Вы же понимаете, что делиться таким сокровищем нельзя. А ну-ка, мировой финансовый кризис углубится. А у нас тут такая золотая страховка. Придержим на черный день. «Всему вас надо учить!» Вот еще одна история, написанная по мотивам воспоминаний моего постоянного читателя Михаила. Егор, назовем его так, попал в это отделение уже третий раз, и снова мания подвела. А поскольку маньяк он оказался не особо-то сексуальный, так, взор горящий до да мысли табуном, да еще набравший пугающие обороты внутренний стержень заостренным каудальным концом, то и отправили его не в какую-нибудь спецбольницу, а куда обычно. Да, уже обычно усмехнулся он про себя, третий раз это уже система. Можно даже тихонечко гордиться, третий маниакальный эпизод и опять осенью. Ну чисто Пушкин, если бы еще и рифмы умел плести такие же красивые, впрочем... Кому они сейчас интересны, эти рифмы? Народ сейчас все больше по пирожкам. Так что, может быть, и к лучшему, что не Пушкин. Опять же, не пристрелят. А что отделение, так это уже привычное отделение. Жить можно. Жаль только, что с этого года порядок новый ввели. На взгляд Егора, и не его одного, к слову, дурацкий совершенно. Чай запретили. «Нет, на завтрак, обед и ужин – это пожалуйста, а так, чтобы в другое время заварить?» Да нормальный, а не тот, гомеопатический, что в столовой – это ни-ни. «Каркадетам» или «Иван-чай» – это запросто, можно на пост за кипяточком сходить. А нормальный – увы. Поговаривают, что кто-то из хронических чиферить начал злостно, вот и прикрыли лавочку. И это было печально, поскольку чем еще себя тут развлечь, кроме чая и сигарет? «Да, почитай, что и нечем. Не телевизор же смотреть. Шашки-шахматы? Без чая?» В общем, было приличное отделение, а стал какой-то дурдом. Впрочем, как шепнули знающие люди, заварку добыть все-таки можно, ведь после отбоя что начинается? Нет, у кого сон, у кого бессонница, это понятно, а еще уборка помещений. В туалете там полы протереть, коридор прошуршать. «Думаете, санитарочка охота лишней растряпкой махать? То-то. А просто взять и заставить кого-то из больных? Нет, шалиш не те времена. Только полюбовно, только по согласию. А значит, готовь сигареты или какие другие вкусняшки. Вот тут-то чай пошел на ура. Вернее, заварка. И тут же всплыла еще одна проблема. Вот положим, дали тебе эту самую заварку, а дальше-то что?» На пост идти, за кипяточком, так тебя немедлее испалят Заваривать-то надо при них, на месте, припрятать до утра, так ведь утром будет шмон по распорядку, и заварку найдут. Да еще удивятся, так деланно, и пальчиком игриво погрозят. Ах, мол, шалун какой, откуда только взял? «Молодежь!» — фыркнул дядя Сема, сосед по палате из бывалых и тертых. «В армии, конечно, не служил, так?» «Так». Развел Егор руками. На втором курсе первое обострение скрутило. «Оно и видно!» — понимающий покивал старожил. «Ладно, с тебя заварка, с меня ноу-хау!» Помыв полы после отбоя и получив на руки заветную пачку, Егор отыскал дядю Сему. Тот достал из какого-то закутка подсобки стеклянную банку обрывок двужильного провода, пару крышек от растворимого кофе, несколько горелых спичек и катушку ниток». «Провод, — ответил на немой вопрос дядя Сема, — самая большая проблема, но тоже решаемая, даже не выходя из отделения. Тут и надо-то, полметра, не больше. Смотри, студент!» Согнув крышки пополам так, чтобы получился полумесяц, и так, чтобы каждая крышка зажимала по одной жиле провода, он проложил между этими полумесяцами чистокол спичек и обмотал конструкцию нитками, чтобы не распалось. «Все, кипятильник готов!» Дядя Сёма погрузил конструкцию в банку с водой. «Тут теперь главное, чтобы сядь была посильнее и пробки не выбила». В банке загудело, вода пошла пузырьками и вскоре закипела. «Вот так, Егорка!» Жмурясь от удовольствия, ветеран дурдома сделал глоток. «Провод, изолятор, нитки для крепежа и два куска металла, желательно плоских». «В армии, помню, подковки для запок приспосабливали. А вообще много чего пойдет, лишь бы фантазия работала. Можно вилку или ложку алюминиевую поломать, можно две целые использовать, можно два лезвия от бритвы. Хотя да, их тут не найти. Можно две пятирублевые монетки взять, но с ними хуже. Провода плохо крепить, и пробки чаще вылетают. Но основную мысль ты уловил, верно?» «Верно!» Восторженно прошептал Егор. «Это же так просто!» «А то!» — подбочинился дядя Сёма. «Но из вас, детей интернета, почему-то мало кто до этого доходит. Всему-то вас надо учить!» Мученик за веру Вопрос веры у нас в стране сложен и неоднозначен. С одной стороны, лет 70 ушло на попытку сформировать атеистическое мировоззрение советского гражданина. А это все же больше, чем одно поколение. С другой стороны, в бытность Союза этот номер не за всеми прошел. А потом страну вдруг настигло похмелье всеобщего покаяния. И разница между количеством храмов и количеством отделений Сбербанка стала понемногу сокращаться. Лидерство, правда, прочно удерживает пивные, но тут и Сбербанку сложно конкурировать. А вот с самой верой, размышлял Геннадий, прификсированы к больничной койке пятью метрами фланелевых вязок у народа туго. Дефицит. Потому и не все успели себе урвать, когда была раздача. Настоящая вера, она ведь не за страх, а... В общем, с нею надо родиться. Ведь даже самый распоследний римский солдат при всей прагматичности своего подхода к вере не просто предполагал. Он твердо знал, что боги есть, поэтому надо что-то отстегнуть, чтобы что-то взамен получить. Примитивно? Может быть, зато искренне и как-то без ненужного самоуничижения, что ли. Мол, вот тебе, уважаемый Юпитер, это жертва, а ты мне взамен, пожалуйста, дали пункты из виш-листа. «Уважит просьбу небожитель» почет ему и слава. Можно обелиск в честь этого заказать, или что там в таких случаях полагается, чтобы свершившуюся сделку в веках запечатлеть. А если прокатит, можно ведь на том обелиске и претензию высечь. Мол, жертвовал я то-то и то-то, взамен получил канис-пенис, и фиг вы от меня чего дождетесь впредь, божественные. Наивно? Зато честно. А сейчас Что? Геннадий поморщился и подергал вязки. Крепко прикрутили. Сейчас веруют в большинстве своем как раз за страх. И от недостатка достоверной информации. Ведь, как сказал один эмбрион своему близнецу, дискутируя о жизни после родов, оттуда еще никто не возвращался. Поэтому, как знать, вдруг там за последней чертой что-то все же есть. Может, неловко получиться. Вот и стараются заранее озаботиться билетиком в рай, хотя бы на галерку, если уже в портере все занято. Ну и для мирских своих дел крышу ищут, то там свечку поставят, то тут к святому обратятся. А самое главное, что отдают-то, чем жертвуют, молитвы читают, те же свечи покупают и зажигают, да разве это жертва? А потом удивляются, что их не слышат и навстречу не идут. Уж если хочешь что-то получить, то и отдавать надо, не по-детски. Вот как сам Геннадий, к примеру. Нет, голубей баранов он на алтаре не резал. Не принимает Господь таких жертв. И его можно понять, это как с криком «Да здравствует Буркина Фасо!» Выкинуть с падающего дирижабля зазевавшегося негра, чтобы замедлить снижение. Не наш метод. Тут надо жертвовать чем-то своим. Болью, например, комфортом. Так, чтобы «Ух!» Потребность такой жертвы Геннадий ощущал обычно раз в год. Или два. Или когда прекращал пить лекарства. Откуда-то и настроение нужное бралось, и силы на поступок, и привычное, ложное, к слову, скромность куда-то стыдливо пряталась И тогда Геннадий шел в музей обычно в тот, где его еще не знали, пусть год от года этот список и сокращался. В музее он с целеустремленностью Чебаркульского метеорита устремлялся к старинным иконам и принимался страстно их лабызать Он давно заметил, в церкви на такое реагируют, но как-то иначе. Тут же в музее сценарий был накатанным, прибегала охрана, Гену хватали под белые руки и пытались разлучить с иконой. Он рвался запечатлять последний поцелуй с охранников, стремительно сходил и без того тонкий налет цивилизованности, и начиналась драка. Геннадий уже традиционно прилетало больше и сильнее, да он особо и не уворачивался, но и в долгу не оставался. Потом приезжала полиция, за ней после короткой беседы спецбригада и в итоге побитый, но довольный Гена оказывался в наблюдательной палате, привычно прификсированным фиксированном койке. Ссадины и синяки побаливали, зато душа пела. Очередной сеанс мученичества за веру прошел успешно. — Геннадий Витальевич, вы никак снова изволили в музей барагозить? — спросил доктор на утреннем обходе. — Ну что вы, доктор! — улыбнулся Геннадий. — Не барагозил, а страдал за веру. — Чем же вам бедный музей так не угодил? — поинтересовался доктор. — Сходили бы, что ли, к оппонентам, в мечеть какую или синагогу? — Доктор! — проникновенно ответил Гена. — Я, конечно, сумасшедший, даже буйный, но черт меня дери, я биполярник, а не имбецил. Театр одного актера и одного зрителя Телевизор – важный объект любого отделения в любой психиатрической больнице. Можно сказать, стратегический, потому и охраняется особо. Где-то его вешают под потолок, где-то помещают в подходящую по размеру или же самодельную тумбу с дверцами, которые закрываются на навесной замок и открываются только на время просмотра, а кое-где телевизор, подобно опасному дикому зверю, томится в сваренной из арматуры клетке. Пульт же, как правило, находится у санитаров, чтобы зрелище и, соответственно, сборище были строго дозированы. А то ведь телевидение, оно такое. Даже на неохваченную нашим вниманием и заботой публику действует мозголомно, а уж на скорбных главою и подавно. Но без него тоже никак. Пациент снедаемый информационным голодом подобен курильщику, у которого закончился табачок. Только у второго пухнут всего лишь уши а у первого — тот ганглий, что между ними расположен. Иннокентий, впрочем, к таким коллективным просмотрам относился с изрядной прохладцей. Мол, зелен виноград. Во-первых, количество сидячих мест около зомбоящиков всегда оказывалось ровно на одного Иннокентия меньше. Во-вторых, электорат с завидным упорством смотрел или РЕН-ТВ — или каких нибудь вороненых что для иннокентия было мавитоном, возведенным в степень табу ибо он предпочитал опасаться дурдома в себе а не себя в дурдоме а в третьих в третьих на этот раз случился александр некогда он блистал во всяком случае александр утверждался ей без тени сомнения на сцене областного театра но вы же понимаете моншеер керша профессиональная актерская вредность «Ком проливу, мон ами?» Примечание. «Понимаете, друг мой?» Французский. Конец примечания. «Гастроли, нервы, расшатанные репетициями, приходится лечиться народными средствами. Да и народ эти средства сам тебе несет. Это ж никакой печени не хватит. Вот и стала память сдавать. Теперь вот, сами видите, да, вот уже лет семь тому как». «Говорят, что настоящее мастерство не пропьешь». Иннокентий убедился в этом лично, несмотря на то, что Александр когда-то честно пытался победить эту народную мудрость. Да, где-то раз в два-три дня Александр норовил представиться Кеше заново, напрочь забывая, кто этот милый молодой человек. Да, из всего репертуара помнил он лишь пару сценок, но как выступал. Какая экспрессия, какой артист! Глаза горят огнем, куда-то уходит шаткость походки и тремор рук, дребезжащий голос наливается силой и приобретает бархатные нотки. Ну, чистый лев, пусть побитый молью, пусть в клетке, но лев же! В общем, пока все отделение завороженно пялилось в ящик, и накиньте вкушал настоящую духовную пищу, а не этот коллективный доширак. Ему отчаянно льстило, что представление давалось для него одного. Был бы параноиком, давно бы кристаллизовалась идея собственной богоизбранности и особой миссии. Александр же просто млел от такого внимания и искреннего восхищения. И на следующий день снова шел знакомиться и ненавязчиво, во всяком случае так ему казалось, предлагал показать истинное театральное искусство. «Десятиночку, пожалуйста!» Так уж повелось, что с начала девяностых церковь обратила свое внимание и на скорбную главою паству. Вернее, священнослужителей стали охотней пускать в наше заведение с суровым олинклюзивом. А к нулевым уже и перестали удивляться батюшки, степенно шествующему по коридорам психиатрической больницы. В отделении где обычно коротал свои ежегодные осенние обострения, Павел, батюшка, наведывался, не сказать, чтобы часто, но регулярно, и ожидаемо собирал приличную аудиторию, причем даже из тех, кто в иные времена и не вспомнил бы о спасении своей больной души. Когда настало время очередного визита, и батюшке понадобился помощник, Паша не стал прятаться за чужими спинами. «В конце концов, надо же чем-то себя занять, а тут такой случай!» получив на руки мира и кисточку вместе с поручением мира помазать болящих пока священник навестит другое отделение паша понял вот он шанс никто не уйдет не помазанным можете не прятаться у мальчика феноменальная память а главное есть не нулевая возможность поиметь профит самообразованию паша уделял немало времени И само по себе интересно, и в соцсетях всегда есть шанс высказать особое мнение. И когда ему, держащему в руках мира и кисть, припомнилась церковная десятина, ближайшее будущее заиграло новыми красками, преимущественно светлыми и яркими. Поскольку визит батюшки, равно как и момент выбора волонтера, видели все, за исключением обитателей наблюдательной палаты, в правах Паши никто не усомнился. И когда тот двинулся по отделению с кистью наперевес, повторяя каждому кандидату на миропомазание, десятиночку, плиз, печенье, конфеты и сигареты, а местами и пакетик другой чая не заставили себя ждать. Жизнь определенно налаживалась. В одной из палат его дожидались с особым нетерпением, и на запрос десятиночки, прозвучавший уже с уверенно требовательными нотками... Опыт он ведь, равно как аппетит, приходит в процессе. Сначала выглянули в коридор, нет ли поблизости санитара, а потом гордо поделились горсткой таблеток местами слегка замусоленных. «Циклодол!» — доверительно шепнули ему. «Только я ж сразу, а то спалят!» Примечание «Циклодол» — препарат, применяющийся для лечения паркинсонизма и коррекции побочных эффектов нейролептиков. При превышении дозы и злоупотреблении вызывает эйфорический и галлюциногенный эффект. Конец примечания. Дальнейшее Паша припоминал с некоторым трудом. Было в этих воспоминаниях что-то про помазать миром весь мир. Были попытки сосчитать все проступившие на штукатурке больничных стен распятия. Был созыв крестового похода. Вот только бы припомнить, на кого идти собрались. И за что? И вишенкой на торте полет шмеля. Того, что на душистый хмель, потом на забродивший виноград, а потом, заслышав полет валькирий из процедурного кабинета, прочь, продираясь сквозь внезапно загустевший воздух коридора, коварно петляющего и извивающегося гигантской змеей. «Судя по ощущениям пониже спины, валькирии из процедурного меня все-таки догнали», — доверительно пожаловался Паша соседу по наблюдательной палате. «Вот только не пойму». — Откуда этот парфюмерный привкус во рту? — Так ты же перед поимкой все миро выпил, — охотно пояснил сосед по палате, тот самый, что делился циклодолом. Кричал что-то про «быть у воды и не напиться» и внутреннюю святость. — Ну, в целом логично, — признал Паша, потом прислушавшись к своим ощущениям, забеспокоился. — Там на посту есть кто-нибудь? Надо бы сообщить, что я, кажется, вот-вот... Как бы поделикатней сказать «замироточу». «Позовите участкового экзорциста!» Сделаю небольшую преамбулу. Эту историю, как и еще несколько, рассказал мне Михаил, мой постоянный читатель. Поэтому не удивляйтесь тому, что действие происходит в городе на Неве. Человек может сколько угодно считать себя уникальным индивидом и мечтать об отдельно стоящем маяке, смотрителем которого он с удовольствием бы работал, желательно где-нибудь на берегу теплого моря. На практике же с завидным постоянством выходит, что стоит появиться массе свободного времени, и изрядная часть уникумов и индивидуалистов начинает испытывать вначале смутную, а чем далее, тем более отчетливую потребность скучковаться по интересам. В онлайн ли группах, посещая ли какие-то собрания или кружки, неважно. Важно, чтобы чувствовать, что конкретно взят и он. Естественно, весь в плаще, шпаге, пером но тренд выбран верно. Оттого и неудивительно, что возникшие в последние годы группы поддержки пациентов-биполярников, как правило, созданные наиболее активными пациентами-биполярниками и чаще всего в период перехода их состояния от интермиссии к легкой мании, стали довольно популярны. Ну где еще расскажешь народу о том, как именно тебя в последней, предпоследний, или вот, как сейчас помню, было лет этак пяток назад, раз, накрыло, и встретишь полнейшее понимание с кучей похожих воспоминаний. И никакого отторжения, никакой опаски и поисков предлога, чтобы тихо улизнуть от задушевной беседы. Тут главное, чтобы в группу не затесался какой-нибудь психиатр, или наивно считающий себя здоровым, недообследованный. Но, как показала практика, Все подобные опасения напрасны. Психиатры неприлично любопытны и дотошны лишь в рабочее время. А недообследованных на такие посиделки и буксиром не затащишь. Видимо, боятся проникнуться, подцепить какой-нибудь маниакальный вирус. Или, что хуже, депрессивную бациллу. Леша и Боря, они же Лелик и Болик, как их сходу окрестили в группе, с большим энтузиазмом откликнулись на весть об очередном собрании. Ну, сами посудите, чем еще заняться, когда по инвалидности платят невеликие, но все же деньги и времени в распоряжении вагон. К моменту, когда новообразованная группа поддержки биполярников стала набирать участников, Лелик и Болик уже успели стать продвинутыми религиоведами-сектологами. То есть в течение целого ряда лет они исправно посещали собрания всяких разных и, надо признать, многочисленных в Северной Пальмире мормонов, Кришнаитов, сикхов, бахаи, протестантов различного толка. Да разве всех упомнишь? Нет, они бы с радостью предпочли всем этим сборищам годовой бесплатный абонемент в какую-нибудь кафешку. Так ведь не предлагает никто, а тусоваться где-то хочется. Среднестатистическому недообследованному, пожалуй, хватило бы и парочки конфессий чтобы ощутить съезд крыши вслед за подвижками тектонических плит мировоззрения. Но Лёлик и Болик, имея за плечами солидный опыт госпитализации, успели обрести мировоззренческую сейсмоустойчивость. А может быть, просто достигли некой крайней точки кровельного дрейфа, дальше которого уже некуда, и теперь просто получали наслаждение от своей способности разобраться в деталях и подвыподвертах каждого из религиозных течений. А тут группа биполярников. Это же, знаете ли, просто праздник какой-то. Прямо пир духа. Правда, биполярником из них двоих был только Леша. Но за неимением групп поддержки для шизофреников Боря охотно согласился изобразить нечто гипоманиакальное. Лерик и Болик даже предложили на первом же собрании герб группы. Белый медведь в обнимку с пингвином сидят, прислонившись спинами к монументальной, работы Зураба нашего Церетели не иначе, таблетки карбоната лития. Примечание. Карбонат лития – препарат, оказывающий седативное и антиманиакальное действие. Конец примечания. Идея прошла на ура. Исполнение было отложено до момента вливания в коллектив какого-нибудь биполярного художника, а парни заработали свой стартовый социальный капитал. На втором собрании дошло до сокровенного. Участники группы стали щедро делиться симптомами. всей их гаммы – от макабрических, депрессивных до лучезарно-маниакальных. И тут, на самом пике всеобщего сопереживания, выступила очередная участница и доверительно сообщила, что во время обострения ощущает себя дочерью сатаны. Пока аудитория взяла паузу, чтобы понять, как же отреагировать, Лёлика и Болика прорвала Ну, родная же тема! «Девушка, а давайте мы, как обострение начнется, вас на собрание знакомых сатанистов отведем. Фужер, простите, фурор будет обеспечен!» И с таким чувством стали расписывать, как там все увлекательно происходит, что приглашенную аж затрясло. «Нет, нет!» «Прекратите немедленно! Я чувствую, что вы меня сейчас схватите и потащите в ад! Чувствую! А, а а Уберите прочь свои грязные тентакли!» И картина, воздев руки, упала. Впрочем, тоже не без изящества и стараясь ничего себе не повредить и не попортить платье. На пол и забилась в конвульсиях. «Нет ли среди присутствующих участкового экзорциста?» – не растерялся Лелик. «Требуется экстренный обрыв родственных связей!» Мы могли бы сами, но практики маловато. Да и кружок тот давно уже прикрыли. Развел руками, обращаясь к аудитории Болик. Но группа лишь растерянно поглядывала друг на друга, да на содрогающиеся в припадке дочь сатаны. И кто пустил эту истеричку в приличный клуб? Проворчали откуда-то сзади. Неприметная дама средних лет, продолжая ворчать, извлекла из сумочки бутылку святого источника, набрала полный рот и... Устроила припадочный холодный душ, хорошенько оросив тое лицо. Припадок тут же закончился, сменившись поисками зеркальца и косметички. «Реально святая водичка-то!» — восхитился Лелик. «Питьевая!» — пожала плечами экзорцистка, делая глоток и пряча бутылочку обратно в сумку. «Зато навык работы санитаркой в отделении неврозов, как выясняется, никуда не делся. Да вы не шарахайтесь!» — толкнула она Болика в плечо. «Я не на работе. Вот уже лет семь, как биполярка за меня всерьез взялась». «Не знаю, как тебе», — признался Лёлик Болику, когда группа разошлась до следующей встречи. «А мне тут нравится. Все больше и больше». Не так страшны лимоны, как одуванчики. Помнится еще в школе, касаясь темы условных рефлексов, Учительница приводила пример, как поедание лимонов на первом ряду во время выступления духового оркестра может сорвать это мероприятие. Поди-ка поиграй, когда полон рот рефлекторно выделившейся слюны. Теоретически, теми же лимонами можно было бы смутить и певца, но дамы, которые пришли однажды к нам на медкомиссию, были то еще закалки. Матерые работницы культуры с мертвой хваткой массовика-затейника – «Хоть лимоны авоськами перед ними жуй, хоть водку стаканами пей, хоть семечки грызи, но если начальство сказало, что мероприятие должно быть проведено, оно будет проведено, и только прямое попадание метеорита можно условно считать форс-мажором». «Нет», — уверили они, — «лимоны, они для трубачей страшные, они люди утонченные, к тому же подкошенные легочной профпатологией, их лимоном можно подбить». «И то не всяких. Тех, что на похоронах играют, уже ничем не проймешь. А нас, мол, и подавно». «Хотя...» «Был же случай, Зинка...» — хлопнула себя ладонью по лбу жгучая брюнетка с восточными чертами лица. «Помнишь в той дырище, куда нас засунули после... неважно, в общем, в наказание, я так понимаю...» «Как же, как же!» — охотно отозвалась огненно-рыжая подруга, с формами, достойными рубинсовского вдохновения и завистливых взглядов любого знающего толк в жизни индуса. «Эх, врямечко было! Правда, Зуля? Молодость, сил, вагон и маленькая тележка. Весь мир, можно сказать, между ног. У ног дурында!» Из их рассказа на два голоса я понял, что уголок, где их певческий талант подвергся серьезному испытанию, был не то, чтобы забыт богом. Просто он ему старался лишний раз о себе не напоминать. Мол, знаем мы такое пристальное внимание. Ну, дыра или нет, а клуб там был. И даже подготовился к встрече работников культуры. То есть все подмели... Помыли занавески красного бархата, то ли постирали, то ли от пыли отряхнули баню заранее протопили и даже поросенка по такому случаю зарезали. И вот концерт начался» как водится с народных песен. Да, тех самых, о которых еще сэр Терри Пратчетт писал в своем ведьминском цикле. Мол, есть у них такое пронзительное вступление, которое сразу предупреждает случайного слушателя о том, что тут вскоре произойдет, и что еще есть время убраться подальше. Ну, местные-то жители никуда убираться не спешили, события же, поэтому, напротив, за первые места была даже некоторая потасовка с элементами компаративной фалометрии и натурных испытаний буферно-таранных характеристик бюстов. Размер ниже четвертого даже не рассматривался ни всерьез, ни в упор. Но ближе всех к сцене в итоге оказалась одна бабулька, классический, эталонный, можно сказать, божий одуванчик. Села на тубареточку, разгладила складки на платье, поправила шаль. Нет, обошлось без кулька семечек, но легче от этого певицам не стало, и вот почему. Начинать веселье выпало Зинаиде. И она, вдохнув честным пятым размером, затянула было валенки-валенки, но тут одуванчик. Победно воздев указующий перст, бойко завопила скороговоркой. «Ой, да не подшиты старенький». И так на протяжении всей песни. Зина с чувством пытается выводить строчку, а Дуванчик с кроковоркой добивает вторую. То же самое вышло и с Рябиной, а потом и с «Ой, мороз, мороз», что любопытно, зал зинаиди явно сочувствовал, но отдергивать Дуванчика даже не пытался. — Давай что-нибудь из эстрадного, — шепнула Зульфия, видя, как Зина медленно багровеет. Однако Дуванчик знала и Пугачеву. И Ротару, и даже Себров. Настала пора Зульфие спасать положение. Хитро прищурившись, она затянула что-то татарское, народное, но одуванчик тут же подхватила все той же скороговоркой «Умерзая чига, уммерзая калка, уммерзая суза сабагын». Посоветовавшись, Зина с Зулей, дело чести же, напрягли память, Потом напрягли сопровождавший и тоже постоянно сбивающийся из-за одуванчика с ритма музыкальный коллектив и выдали на гора «Бессаме мучо». На первых словах песни зал замер в ожидании. И тут одуванчик выдала свою фирменную скороговорку «Бессама, бессаме мучо, кватента, меда, таренте, у пердете, деспуэс». «Вы не сердитесь на нашу Сашу». Извинился вечером за столом председатель. «Ну, вот такая она у нас. С детства, на голову. Ну, вон как Любка, напередок». Кивок в сторону яркой девахи, разодетой в нечто во всех смыслах фельдеперсовое. «Но песни знает все. Вот просто все. Целыми днями слушают и запоминает Ну и старается всем показать, что знает, и как ее было на концерт не пустить». «Она же мне клуб по кирпичику разнесет!» В общем, убедительно сказали мне Зина с Зулей, «Лимоны — это для настоящего певца ртом просто ни о чем». Вот одуванчик — это реально страшно. Вежливые все, блин, стали. Расхожее мнение, что в наш век — нужное определение веков ставить самостоятельно — резко выросло количество нервных срывов и депрессий, Не декларируют, пожалуй, лишь имбецилы, немые и маниакальные. И у каждого наготове собственный набор как фактического, так и доказательного материала. В целом, схожего с таковым у других, с расхождением, ну, разве что в незначительных деталях. И лишь Сергей Петрович точно знает, почему так происходит. Потому что наблюдает процесс, так сказать, «изнутри» ибо гордый диагноз эксплозивного психопата — это вам не просто так, его надо еще заслужить. Чем Сергей Петрович и занимался с юных лет, как правило, курсируя по уже отработанному маршруту, то есть из тогда еще милицейского обезьянника, где встречали по одежке, вернее, по фингалам, а провожали по уму, то есть уже в компании спецбригады, ставшей практически родным дурдом. Теперь Сергей Петрович за заматерел — Обрел благородную седину и немного, как это называют у нас, скомпенсировался. То есть стал не то чтобы сильно спокойнее, но теперь хотя бы предварительно прикидывает, где свой нрав можно проявить, а где все же не стоит. И у него даже время от времени это получается, поэтому и работу себе нашел такую, где можно смело одним нахом семерых посылахом. Кажется, в каком-то Жеке. И даже семьей обзавелся. Правда... Там особо не забалуешь. Уже на второй, несанкционированный гав прилетает волшебная, транквилизирующая сковородка. Но в целом, можно сказать, вооруженная семейная идиллия. Впрочем, мы не о его семейной жизни. Мы о концепции роста нервных срывов и депрессий. Сергей Петрович ее мне однажды изложил, придя на прием. Понадобилось успокоительное на всякий пожарный. В своей обычной манере. То есть за дверью кабинета сначала послышалось его бодрое здоровеньки салям, а ну-ка подвинься, очкастенькая, да мне пофигу, что без стеклышек, я другое подразумевал». Потом возмущенный робот очереди, потом рык Сергея Петровича, поминающего в суе ацтекского бога «А ну-ка тихо все», и вот он уже в кабинете. «Вы, Сергей Петрович, не выпадаете за рамки своего амплуа?» — заметил я, поздоровавшись. «Так не вижу необходимости, доктор!» — пожал он плечами. «К тому же все исключительно в лечебных целях!» «Это каким же образом?» «Все просто, Максим Иванович, и все на это закрывают глаза. Вы ведь тоже заметили, сколько стало вокруг невротиков, сколько депрессивных развелось, да как собак нерезанных, а все почему?» «А все потому, что вежливыми поголовно стали, эмоции сдерживают». «Ведь как раньше было, подойдешь ты к продавщице в колбасном отделе, а она тебе зависит кусок прямо с хвостиком, не обрезав». «Ну ты, понятно, возмущаться, мало это же сколько лишнего весу, скобочка алюминиевая, шпагат, то-се, что она ответит?» «Да просто ария Брунгильды, чистая песнь небелунгов, того и гляди, вломит ручищей своей, и будешь ты полет шмеля от щелчка валькирии изображать». «А сзади очередь!» но ну вы помните те очереди!» — «Тоже не молчит!» — «Тоже тебе фалоса в полную тачку пихает!» — «Ну и ты в ответку, понятное дело!» — «И выходишь, значит, из магазина весь с колбасой и просветленный!» «Разрядка, доктор! На работе опять же, ты мастеру слова, он тебе три, ну и пошло-поехало!» «И ведь не обидно никому! Все выговорились, все эмоции отыграли, с соседями тоже порой исключительно, на ядтях только и общаешься! А сейчас что?» «Да жопа, доктор! Которая есть, а слова нет! Все падло-вежливыми стали!» Типа тренд такой, типа модно-нужно. Начальник тебя вежливо так этим жидким поливает, а ты только молчишь и обтекаешь. В магазине уже, и не отвести душу. Все с улыбочкой, прямо медом исходят. А за пазухой, небось, такое держат, и тебе уже как-то неловко в ответ загибы выдавать. Нет, это я не про себя. У меня-то не задержится, но народ, доктор, народ-то копит в себе. Не выплескивает вовремя. Оттого и страдает. А вы потом удивляетесь, от отчего, мол, перед кабинетом толпа? Да вот все оттуда. Вежливые все, блин. Вот расплачиваются. Получив рецепт, он вышел, как обычно, хорошенько толкнув дверь наружу. Чем тут же спровоцировал дебаты на сельскохозяйственную тему? Что тут за хрен под дверью вырос? И оппонирующее, какого хрена так из кабинета вылетать? Потом градус спора повысился, и через полминуты Сергей Петрович влетел обратно, держась рукой за подбитый глаз. — Вы только посмотрите, что делается, доктор! — возопил он возмущенно. — Совсем это поколение Пепси разучилось держать себя в руках. Никакого, понимаешь, уважения к ветеранам психического труда. Где их хваленая вежливость? В следующий раз, кстати, напомните мне, чтобы мы тему этих покемонов обсудили управляющей планетой. Пожалуй, 21 век был едва ли не самым благодатным для тех, чей бред величия выбирал себе нужный образ. А чего тут думать? Надел бикорн и вперед. Примечание, он же двууголка шляпа Наполеона. Конец примечания. Потом с великими стало несколько труднее. За Ленина и Сталина можно было ответить не по-детски. За Гитлера вообще убьют. С Христом тоже может неловко получиться, а чем дальше, тем заметно скуднее. Нет, были и проверяющие из областной милиции, и тайные секретари обкомов, и воры в законе, и олигархи, но, согласитесь, как-то мелко. Вот Сергей Владимирович, назовем его так, на такую мелочь не разменивался как заступил четверть века назад на должность управляющего планетой Земля, так до сих пор и управляет. Никаких тебе сроков, никаких перевыборов. Как почувствовал, что назначили, так и впрягся. Куда деваться-то? Кто же, кроме него? Просто сначала появилось смутное такое ощущение, пополам с томлением души, а потом раз, и все стало кристально ясно. Тут теперь от него все зависит. И даже полегчало как-то на сердце. Поначалу он какое-то время совмещал новую должность с работой на заводе, в НТЦ, но лет через десять пришлось с инженерной должности, ставшей подработкой, уйти. Слишком уж на основном месте ответственности нагрузка большая. Даже в нашем уютном заведении, с его суровым внутренним распорядком, пришлось несколько раз побывать. Настолько перенервничал из-за обстановки в мире и стране. Все хотел что-то вручную подправить. Ну и не рассчитал сил. Легче было вручную закат солнца сделать. Потом стал мудрее. Получил инвалидность, с завода уволился, и теперь предпочитает действовать тоньше, не лезть лишний раз в систему, которая и так работает. С тех пор только иногда за лекарствами на прием приходит. Однажды он даже снизошел до того, чтобы объяснить мне основной принцип управления планетой. «Просто, как все гениальное, доктор. Вы же в целом знакомы с основами квантовой механики? Отлично!» А с квантовой запутанностью да – да-да, Бог не играет в кости, и все такое, все верно. Вот и мне приходится действовать в качестве наблюдателя, меняя в правильную сторону наблюдаемый объект. И основной, в планетарном, так сказать, масштабе, и много-много мелких деталей. И событий, и... да много чего. Как? Просто приходится постоянно читать новости. Хорошо, что есть интернет. Раньше приходилось и газеты просматривать, а там много помеха и фоновых шумов. Причем новости читать надо правильно. Видишь что-то плохое, сразу ищешь в противовес что-то хорошее, желательно в том же регионе или в той же отрасли. А это трудно. Сами понимаете, плохие новости сами в глаза бросаются. А хорошие поди еще найди. Иногда приходится хорошее в плохом искать. Да и не иногда, а главным образом. Нашел, значит, уже исправляешь ситуацию. На днях написал мне на электронку, мол, все в порядке. «Лекарство есть, состояние стабильное, обмениваться микрофлорой с другими посетителями диспансера не приду. и обнадежил, дескать, ситуацию с коронавирусом контролирую в целом. Хоть и с огромным трудом. Вы не представляете, доктор, как это на самом деле тяжело». В новостях только об этом и пишут, соответственно, куча народа только про это и читает, и всем тем, кто читает с настроением «все пропало и нам всем конец», надо противопоставить правильное, конструктивное прочтение, с уверенностью в том, что все образуется, что и «не таких видали, а и тех бивали». Но главное, док, вы в меня верьте, и тогда все у меня получится.